412. -е. Гуру. К каждому загоревшемуся со сознанию отовсюду тянутся мохнатые черные руки, чтобы его потушить. Постоянный дозор сознания и охрана его являются настоятельной необходимостью. Используй темные каждого человека, каждую возможность, чтобы причинить вред. Так стойкость и постоянное памятование о ненужнейшем нужны как щит.